голова 1 по фонтанке еще вовсю плыл лед но на липах уже распустились первые листочки было свежо солнечно и чрезвычайно ветрено даже для столицы пролетка управляемая суровым красноносом извозчиком с трудом приткнулась возле чернышого моста и из нее вышли двое мужчин представлявших из себя странную компанию Один из них был высок, по-военному подтянут, строго и аккуратно одет, внимателен и обходителен. Второй же, одетый в странное, словно с чужого плеча пальто, был лохматым, дерганым и нервным. И будто это все составляло недостаточно странный вид, они помогли выбраться из пролетки своему третьему компаньону, и им оказался худой и бледный православный батюшка в коричневом подряснике. Священник стоял на мостовой, поддерживаемый товарищами с двух сторон, и тяжело дышал. Волосы выбились из-под черной скуфьи и трепались на ветру. Отец Глеб, вы уверены, что достаточно поправились? Обеспокоенно спросил Высокий, помогая батюшке подняться на тротуар. Тот на секунду прикрыл глаза, глубоко вздохнул и ответил. Не переживайте, Роман Мирослава. Тело мое ослабло, зато дух весьма укрепился. Я готов. Странная троица, преодолев суету на входе, проследовала в здании министерства по привычной уже лестнице на второй этаж, и вскоре, по соблюдении всех необходимых ритуалов и формальностей, уверенно вошла в святая святых, кабинет министра внутренних дел. Градоначальник, занимавший свое привычное кресло, Благосклонно кивнул в ответ на нестройное приветствие гостей и продолжил заполнять пространство клубами сизого сигарного дыма. Сам хозяин кабинета стоял у окна и, потрясая своими непомерными бакенбардами, оживленно разговаривал с каким-то лысым господином явно военного вида, но одетым почему-то в форму жандармского полка. Министр обернулся к вошедшим со зловещим радушием. А, -а, а вот и Роман Мирославович! Отец Глеб рад снова видеть вас в здравии. Присаживайтесь, присаживайтесь, не стесняйтесь. Господин Барабанов, вам точно лучше присесть. Годы работы в сыске приучили Муромцева анализировать поведение окружающих людей, и особенно, если люди являлись высоким начальством. Поэтому, глядя на раскрасневшееся лицо министра, Подрагивающие кончики его бакенбард и убранные за спину руки, сыщик легко понял, что тот совсем недавно получил некоторые весьма скверные новости, причем уязвившие его лично. А источником неприятного известия был, видимо, этот бравый генерал с закрученными усами и георгиевским крестом на груди. Герой войны, удачливый карьерист. Муромцеву, как и любому сотруднику уголовного сыска, это лицо было хорошо знакомо. «Как вы видите, господа, министр дождался, покуда Барабанов отцепит фалду пальто от резной спинки стула и усядется нормально. Сегодня с нами Александр Ильич, мой товарищ и командир отдельного жандармского корпуса. Как вы могли догадаться по его присутствию, речь пойдет не просто об очередном душевнобольном садисте». В этот раз мы столкнулись с делом, с делом государственной важности. Закончил за него гость. Я приношу свои извинения, господин министр. Вы позволите мне ввести сыщика в курс событий? Конечно, конечно, не вполне уверенно откликнулся министр, переглянувшись с градоначальником. Виктор Вильгельмович, едва различимый от сигарного дыма, лишне определённо пожал плечами, И командир жандармов, коротко поклонившись, продолжил. «Я наслышан о действиях вашего, Роман Мирославович, специального отдела. Многое в ваших методах, конечно, спорно, но результаты впечатляют. Вам удавалось преуспеть там, где традиционные методы сыска оказывались бессильны? Мне кажется, ситуация, с которой мы сейчас столкнулись и которая вызывает у нас всех такое беспокойство, «Как раз по вашей части. Что вам известно о городе с Муромцев машинально потер сидеющий висок. с городок тысяч на пятнадцать душ, стал губернским городом пару лет назад, когда железную дорогу туда провели. С тех пор там вроде бы дела пошли на лад. А так что сказать? Тихое место». «Вот именно!» Жандарм торжествующе поднял палец. И в этом тихом, с позволения сказать омуте не иначе, как завелись черти. При всей своей провинциальности С место непростое. Город стоит на границе уездов. Население там мордва, чуваши, татары. Нет, большинство, понятное дело, русские православные христиане. Но есть процент и языческой веры, и магометане присутствуют в довольно ощутимом количестве. Многие соседние села, мордва, в основном Мокша и Эрзя, живут своим укладом, обособленно, так что, неприятно сказать, но око государева до них не достигает. Он замолчал на секунду, внимательно оглядывая сыщиков, словно тем самым всевидящим оком государевой жандармерии. И, как оказалось, напрасно. Следовало бы раньше обратить туда наше внимание. Потому что недавно в ЭС началась череда событий, которые иначе как катастрофическими не назовешь. Жертвами изощренных убийств стали те, кого мы должны беречь сильнее всего. Неужели снова дети? С мукой в голосе спросил отец Глеб, побледнев еще больше. Дети? — непонимающе уставился на него командир жандармского корпуса. — Нет, вовсе нет. В ЭС... Мы столкнулись с систематическими жестокими убийствами чиновников. Гибнут государевы люди, а значит, нам всем брошен вызов. Разгорячившись, он принялся ходить по кабинету, как тигр внутри клетки, обращаясь то к невозмутимому градоначальнику, не покидавшему кресло, то к взъерошенному, сидевшему, как на иголках барабанову. Возможно мы столкнулись с организованной боевой группой революционеров-террористов. Скорее всего эти убийства государственных служащих имеют национальную почву. Не будем забывать губерния непростая по народному составу и наверняка каким-нибудь иудеям провокатором не составила труда влить свою социалистическую заразу в уши этим неотёсанным рабочим из мордвы или с татар, и взбаламутить их на убийство чиновников. Знаете, это вечная песня про то, что русский барин держит их в ерме, обирает, не дает молиться их диким языческим богам. Я совершенно уверен, что этими убийствами дело не ограничится. Они явно планируют будущие более громкие покушения. И что известно на данный момент? Воспользовавшись секундной паузой, спросил Барабанов. Сколько их человек? Это марксисты, народники, либералы. И почему, собственно, на данный момент, несмотря на все усилия, наши агенты пока что не смогли выйти на эту организацию?» Трагическим голосом перебил его жандарм. Он хотел произнести еще что-то патетическое, но внезапно замер с открытым ртом, увидев странную сцену. Барабанов пытался встать, бормоча что-то сквозь зубы, а отец Глеб удерживал его слабыми руками. И, прежде чем Муромцев успел вмешаться, мятежный доцент вскочил таки на ноги, едва не опрокинув стул. Он огляделся, как затравленный зверь, и, понимая, что времени у него немного, выпалил яростной скороговоркой. «Так вот, во-первых, мы вам не шпики, не филеры...» И с политической полицией не будем сотрудничать принципиально. Во-вторых, мы ловцы черных душ, понимаете? Мы расследуем преступления, совершенные душевно больными маньяками. Мы помогаем тем, кто утратил надежду, тем, кому больше никто не поможет. А у вас в распоряжении есть целый жандармский корпус. Вот они пускай политических и ловят. А нам оставьте заботу о заблудших и несчастных». Жандарм, на удивление, не проявил никакого гнева или негодования. Выслушав эту речь с вежливым удивлением, он обратился к министру и градоначальнику с заискивающей улыбкой, словно надеясь, что стал жертвой какого-то розыгрыша. министр устало посмотрел на жандарма, потом на Барабанова, тяжело вздохнул и указал тому на его стул. «Присядьте, господин доцент». Храните приличие, пожалуйста, вы находитесь в государственном присутствии. Александр Ильич всего лишь высказал вам одну из версий жандармского корпуса. Речь идет о покушении на представителей государства. И это значит, что при расследовании вам придется считаться с их мнением. Что же касается самого дела, то вашего отдела оно касается непосредственно. Что уж скрывать, убийство эти несколько... необычное И что же в них настолько необычного?» – насторожился Муромцев. «А дело все в том, Роман Мирославович, – неожиданно подал голос градоначальник, – что трупов не обнаружено. Представляете, ни единого тела, как в воду канули!» Он пожал плечами, поправил палет и вернулся к своей сигаре. «Совершенно верно, Виктор вильгельмович не оборачиваясь, кивнул министр – поэтому мы и решили прибегнуть к вашей помощи. Вы же специалисты по всяческим странным и необычным преступлениям, не так ли? Так вот, у нас преступление такое, что страннее некуда. Ваша задача — найти убийц и вернуть пропавшие тела для погребения. Да, нужно заметить, что убиенные вовсе не были генералами или тайными советниками. Погибли мелкие чиновники, ничего себе не стяжавшие. Двое из них, кстати, из Мордвы. Все они верой и правдой служили государю и отечеству и заслуживают того, чтобы быть погребенными среди могил своих отцов. Роман Мирославович, собирайте свою группу и немедленно отправляйтесь в ЭС. За всеми подробными инструкциями и денежным обеспечением обратитесь к Будылину. Мы с ним вчера уже имели разговор. Удачи вам!